Глава 7. Землепашец. 326 год после возвращения. Однажды Шарумка стану я. Джаян вонзил копье в тряпками чучело, которое для него изготовил Джардир. Чучело лениво покачивалось на веревке, привязанной к потолочной балке. Джардир засмеялся, радуясь живости сына. В свои 12 лет Джаян уже носил бедо, а за похлебкой стоял в первых рядах. Джардиер начал обучать руки нам едва не научились ходить. «Я тоже хочу быть Шарумка», – законючил Осом одиннадцати лет. «Я не хочу быть дурацким дома». Он дернул белую ткань у себя на плече. «Зато ты будешь посредником между Шарумка и Эверамом», – утешил Джардир. «А со временем, возможно». Да Маджи всего племени Каджи или даже Андрахам. Он улыбнулся, хотя в глубине души был согласен с мальчиком Ему хотелось, чтобы его сыновья стали воинами, а не священниками. Грядет Шаракка. Сперва Инна Вера предложила, чтобы белое надел Джаян, но Джардир отказал на отрез Это была одна из его редких побед над женой. Хотя он сомневался, что действительно победил. С тем же успехом Инвера могла изначально хотеть, чтобы Белая надел осом. Подбежали остальные мальчики, с благоговением глядя на старших братьев. Большинство сыновей Джардира были слишком малы для Ханупаш. Им еще предстояло отыскать свой путь в жизни. Вторые сыновья станут дома, остальные – шарумами. Надвигалась первая ночь ущерба, когда поучащи особенно грозны. И Алла Гайка рыщет в ночи. Ничто так не придает воину сил, как вид его сыновей. И дочерей, подумал Джардир и повернулся к невере Хорошо бы мои дочери тоже возвращались домой каждый ущерб. И Невера покачала головой. Нельзя мешать их обучению, муж мой. Ханупаш найда Матинг тернист. И действительно, девочек забрали намного раньше, чем мальчиков. Старших дочерей он не видел несколько лет. Не могут же все они стать, Доматинг, заметил Джардир. Кого-то нужно выдать за моих верных людей. Выдавай, согласилась Синавера. Но только дочерей, на которых не осмелится поднять руку ни один мужчина. Дочерей, которые верны тебе больше, чем своим мужьям. И верны и Вераму больше, чем своему отцу, пробормотал Джардир. Разумеется, согласилась Синавера и он почувствовал, что жена улыбается под покрывалом. Он собрался возразить, но в комнату вошел Ашан. За ним плелся его сын Асукаджи, ровесник Асома, в бидо найдома Ашан поклонился Джардиру. — Шарумка, Кай Шарумы просит тебя уладить один вопрос. — Ашан, я давно не видел сыновей. Это не может подождать? — Боюсь, не может первый боец. «Ладно», – вздохнул Джардир. «И что же случилось?» Ашан снова поклонился. «Лучше пусть Шарумка сам посмотрит». Джардир поднял бровь. Ашан всегда с готовностью высказывал свое мнение, даже если знал, что Джардир с ним не согласится. «Джаян!» – окликнул Джардир. «Принеси мое копье и щит. сом, одежду мне». Мальчики поспешно повиновались. Джардир встал. К его удивлению, Навера тоже встала. «Я пойду с мужем». Ашан поклонился. «Разумеется, да, Джардир пристально взглянул на нее. Что ей известно? Что рассказали ей о нынешней ночи проклятой Кости? Они оставили детей и втроем спустились по широкой каменной лестнице дворца Шарумка, стоявшего напротив тренировочных площадок Шарумов. В дальнем конце возвышался Шарик Хара. По бокам располагались шатры племен. У подножия лестницы во внутреннем дворе шарумы и дома теснились вокруг пары хафитов. Джардир озлился. Кто позволил хафитам осквернить землю цитадели шарумка? Он был открыл рот, чтобы возмутиться, когда узнал одного из хафитов. «Аббан!» Джардиер много лет не вспоминал о старом друге, как будто Аббан действительно погиб в ночь, когда Джардиер нарушил свои клятвы. Прошло больше 15 лет, и если низкороцлый костлявый мальчишка в бедо превратился в Шарумка, то Аббан изменился еще сильнее. Бывший Най шарум невероятно разжирел, почти сравнявшийся размерами с Андрахом. На нем по-прежнему были белая безрукавка и шапочка Хафита. Но ближе к телу яркая рубашка и штаны из разноцветного шелка. А на коричневую коническую шапочку он намотал тюрбан из алого шелка с драгоценным камнем посередине. Пояс и шлепанцы у него были из змеиной кожи. Аббан опирался на костыль из слоновой кости с ложем в форме верблюда. Подмышка приходилась как раз между горбов. «С чего ты взял, что вправе стоять здесь, среди мужчин?» осведомился Джардир. «Прошу прощения, у великий!» Абан упал на четвереньки и прижался лбом к земле. Шанджат, ставший Кайшарумом, засмеялся и пнул его под зад. «Погляди на себя!» – громокнул Джардир. «Одеваешься, как женщина, и выставляешь на показ свое грязное богатство, словно оно не оскорбляет все, во что мы верим. Напрасно я тебя вытащил!» «Нижайше прошу меня простить, повелитель, я не хотел тебя оскорбить, я всего лишь переводчик». «Переводчик?» Джардир взглянул на второго Хафита, пришедшего с Сабаном. Но это был не Хафит. Это было ясно любому по его светлой коже и волосам, по одежде и особенно по видавшему вида копью в руках. Чин. Чужак из зеленых земель на севере. «Чин?» Джардир повернулся к своему дому. Ты позвал меня сюда, чтобы поговорить с Чином? Выслушай его, настаивал Ашан, сам поймешь. Джардир взглянул на землепашца Он никогда еще не видел Чина так близко. Он знал, что вестники северяне иногда посещают великий базар, но это не место для мужчин, а детские воспоминания были смутными, отравленными голодом и стыдом. Джардир не так представлял себе чинов. Чуджак был молод, не старше Джардира, когда тот впервые надел черное. И не слишком могуч, но в нем угадывался несокрушимый дух. Он стоял и двигался, как воин, и смело смотрел в глаза Джардиру, как должно мужчине. Джардир знал, что северяне отказались от Алагай Шарак и прячутся за метками, как женщины. Но пески красей тянутся на сотни миль без всяких укрытий. Этот человек преодолел их, а значит смотрел в лицо алагай ночь за ночью. Он не шарум, но и не трус. Джардир опустил взгляд на поскуливавшего Абана и проглотил отвращение. «Говори и поскорее, твое присутствие меня оскорбляет». Абан кивнул. Повернулся к северянину и произнес несколько слов на грубом гортанном языке. Северянин ответил грозно и ударил копьем озимь, чтобы подчеркнуть свои слова. «Это Орлен Асуджием Амтюк Амбрук!» Абан снова повернулся к Джардиру, не отрывая глаз от земли. «Он прибыл из форта Райзена, что на севере. Приветствует тебя и просит дозволения сражаться сегодня ночью на Шарак. «Вместе с мужами Краси!» Джардир был потрясен. Северянин желает сражаться? Неслыханно! «Это Чин, первый боец!» – прорычал Хасик. «Его народ трусы! Он не заслуживает права сражаться!» «Трус не пришел бы сюда», – заметил Ашан. «Многие вестники добирались до красии, но только один явился в твой дворец». Мы оскорбим верама, не дозволив сражаться тому, кто этого хочет. «Я не доверю в бою свою спину с землепашцу!» осик сплюнул под ноги Вестнику. Многие шарумы закивали и согласно заворчали, несмотря на слова дома. Похоже, даже власти священников существовал предел. Джардир размышлял. Теперь он понял, почему Ашан хотел, чтобы он сам принял решение. Любой ответ повлечет за собой серьезные последствия. Он снова посмотрел на землепашца. Любопытно испытать его отвагу в бою. Инавера предсказывала, что однажды Джардир захватит зеленые земли. А Эвиджах учит «познай врага, прежде чем сражаться с ним». «Муж мой». Иневера коснулась его руки. И «Если Чин хочет сражаться в лабиринте, как Шарум, нужно предсказать его судьбу». «Вот зачем она пошла с ним». Она знала, что Чин непростой человек и хотела погадать на крови. Джардиер сощурился, размышляя, о чем она умолчала. Но жена предложила ему выход из непростой ситуации, и только дураком не воспользуется. Джардиер снова повернулся к обану, скорчившемуся в пыли. «Скажи Чину, что Даматинг бросит для него кости. Если расклад окажется благосклонным, ему будет дозволено сражаться». Аббан кивнул, повернулся к землепашцу и заговорил на грубом языке северян. На лице Чина мелькнуло раздражение, знакомое чувство. джардир был рабом костей больше половины жизни. Кафид и чужак некоторое время переговаривались. Затем Чин скрипнул зубами и согласно кивнул. «Я заберу его во дворец, чтобы предсказать судьбу», – постановила Иневера. Джардир кивнул. Я буду охранять тебя во время ритуала. Это ни к чему. Ни один мужчина не посмеет причинить вред Даматинг». «Ни один красиец, поправил Джардир. «Кто знает, на что способны эти северные варвары?» Он ухмыльнулся. «Я не могу рисковать твоей несокрушимой добродетелью, оставив тебя наедине с чужаком». Джардир знал, что она злится под покрывалом, но ему было все равно. Он должен увидеть, что произойдет между ней и землепашцем. Джардир взял с собой Хасика и Ашана. При свидетелях и Невера не посмеет прогнать его из дворца. Абан поплелся следом, хотя его присутствие оскверняло полы дворца. Придется смыть скверну кровью. Вскоре Джардир и Невера и Чин остались втроем в темной комнате. Джардир взглянул на землепашца. «Протяни руку, арлен сын Джефа. Чин с любопытством смотрел на него. Джардир вытянул руку, изобразил неглубокий порез и поднес ладонь калагай-хара. Чин нахмурился, но без промедления закатал рукав и шагнул вперед, вытянув руку. «Я был не столь отважен в первый раз», – подумал Джардир. Эннэ рассекла чужаку ладонь, и вскоре кости ярко заплали в ее руках. Чин пристально наблюдал за ней широко распахнутыми глазами. Она бросила кости, и Джардир окинул взглядом расклад. Он не проходил обучение доматинг, но на уроках в шарихара узнал немало костных символов. На каждой кости демона была только одна метка метка прорицания. Остальные символы были просто словами. Слова и их узор слагались в будущее, неизбежное или всего лишь возможное. Джардир разобрал слова «шарум», дома и «единственный», прежде чем Эннавиера разгребла кости. «Шар Дамака». Что это значит? Разумеется, Чин не может быть избавителем. Возможно, он как-то связан с Джардиром. К удивлению, Джардира и снова встряхнула и бросила кости. Он не видел ничего подобного с той первой ночи в лабиринте. Эннавиера оставалась совершенно спокойно, как и положено Даматинг. Но ее выдало уже то, что она метнула кости во второй раз. И в третий. «Не знаю, что она видит, но ей хочется в этом увериться», – подумал Джардир. Он посмотрел на землепашца. Тот пристально наблюдал за происходящим, но было ясно, что он воспринимает его как примитивный ритуал, необходимый, чтобы попасть в лабиринт. «Ах, сын Джефа, если бы все было так просто!» «Пусть сражается». Иневера достала из складок одежды глиняный горшочек, смазала рану Чина вонючей мазью и перевязала чистой тряпицей. Джардиер кивнул. Он так и думал, что она ограничится простым «да» или «нет». Он вывел Чина из комнаты. «Хафит!» – окликнул он Абана. «Скажи сыну Джеффа, пусть начнет на стене. Поймает сетью Алагай, сможет вступить в лабиринт». «Еще чего?» – возмутился Хасик. «Хасик, Эверам сказал свое слово!» Отрезал Джардир и воин умолк. Аббан торопливо перевел. Чин фыркнул, как будто поймать воздушного демона сетью – невелика заслуга. Джардир улыбнулся. «Похоже, он поладит с этим парнем». «Возвращайся в дыру из которой выполз», – велел он Аббану. «Сын Джеффа может и достоин стоять на стене». Но ты потерял это право. Ему придется говорить на языке копья. Абан поклонился и повернулся к землепашцу, объясняя. Чин посмотрел на Джардира и кивнул в знак того, что понял. Лицо его было мрачным, но глаза горели нетерпением. Он выглядел, как дальшарум на закате. Джардир направился было на учебную площадку с остальными, но Иневера придержала его за руку. Ашан и Хасик остановились и обернулись. «Идите и попытайтесь научить чина нашим сигналам», приказал Джардир. «Я скоро приду». «Этот чин поможет тебе стать шардамака, Мака, сказала Эйна Вера без обидняков, едва не остались одни. «Прими его как брата, но держи на расстоянии копья. Однажды тебе придется убить его, чтобы тебя признали избавителем». Джардир пристально смотрел в ней проницаемые глаза жены. «О чем ты умалчиваешь?» – думал он. На закате землепашец не выказал ни страха, ни трепета. Он стоял на стене во весь рост и с нетерпением смотрел на пустыню, ожидая появления врагов. Поистине он ничуть не походил на слабых ни до мужей Севера, о которых Джардиеро рассказывали на уроках. Как давно карасийцы посещали зеленые земли и видели их жителей своими глазами? Сто лет назад? Двести? Кто-нибудь вообще покидал копье пустыни после возвращения? Два воина пересмеивались у него за спиной. Они были из племени Мехдинг, самого могущественного после Маджах. Мехдинги посвящали все свое время оружию дальнего боя. Они строили камнеметы и скорпионы, добывали камень для катапульт и изготавливали жало скорпионов. Огромные копья, способные пробить броню песчаного демона с тысячи футов, С копьем они обращались не так искусно, как другие племена. Но их слава не знала границ, поскольку мехдинги убивали больше Алагай, чем Каджи и Маджах, вместе взятые. «Интересно, сколько он протянет, прежде чем его прикончит Алагай?» – заметил один мехдинг. «Наверняка обгадится и пустится на утек, едва они встанут», – засмеялся другой. Землепашец посмотрел на них. По его лицу было ясно, он понял, что над ним смеются. Но северянин снова вперил взгляд в колышущиеся пески, не обращая на воинов внимания. «Он принимает боль, когда видит цель», – подумал Джардир, вспомнив, как над ним издевались первую ночь в лабиринте. Джардир подошел к насмешникам. «Солнце садится, а вам больше нечего делать, кроме как высмеивать собрата по оружию?» – громко спросил он. Все на стене повернулись к ним. «Но шарумка», – возразил один воин. «Он же всего лишь дикарь». «Дикарь, который смотрит на врага, в то время как ты потешаешься у него за спиной, как хафит, возразил Джардир. «Еще одно слово, и я отправлю тебя в шатер Даматинг учиться вежливости», – он говорил спокойно, но дальше Рум отпрянул как от удара. Внимание Джардира привлек крик землепашца. Чужак стачал копьем по стене и что-то вопил на своим гортаном наречии. Он указал на пески, и Джардир внезапно понял, в чем дело. Вставали алагай. По местам, приказал он, и мехдинги снова повернулись к скорпионам. Поле боя озарили огни масляных факелов, многократно отраженные в зеркалах. Для смертоносного искусства мехдингом требовался свет. Землепашец внимательно наблюдал за расчетом скорпиона. Один воин заводил пружины, другой устанавливал жало на место третий целился и стрелял. На все про все у мехдингов уходили секунды. Первое жало пронзило песчаного демона. Землепашет закричал от радости и выбросил кулак в воздух, совсем как Джардир, когда впервые увидел гибель демона Найшарумом. «На севере нет скорпионов», запомнил на будущее Джардир. Гудели жало, прачники таскали огромные камни, обрезали веревки противовесов и метали снаряды в растущие ряды алагай, убивая тварей поодиночке и скопом. Но, как всегда, они словно изымали песчинки из бархана. Огненные и воздушные демоны исчислялись десятками. Зато песчаные накатывались сокрушительным шквалом, который мог стереть с лица земли целую гору. Мехдинги встали широкой дугой у великих ворот лабиринта, готовясь распахнуть их. Когда Алагай заняли нужные позиции, Джардир махнул на Шаруму, и тот извлек из рога Шарак долгую чистую ноту. Ворота отворились почти в тот же миг. Самые старые воины племен стояли перед воротами, колотили в щиты и насмехались над демонами, подстрекая их пуститься в погоню. Их слава не знала границ. Даже Землепашекс что-то выдохнул с благоговением. Алагай завизжали и бросились в лабиринт. Наживки улюлюкали и бежали, заводили демона все глубже в лабиринта, где поджидали в засаде соплеменники воинов. Через несколько минут Джардир дал сигнал закрыть ворота. Скорпионы очистили путь, и створки захлопнулись с оглушительным грохотом. «Неси сети», — вели у Джардир Найшаруму, — «мы пройдем в лабиринт и испытаем землепашца в деле». Но мальчик не пошевелился. Джардиер с раздражением взглянул на него. На лице Найшарума был написан неприкрытый страх. Джардиер обернулся и увидел, что многие из его воинов тоже застыли на месте. «Что вы?» Он осекся, увидев в свете масляных факелов Алагай, скачущего по дюнам к городу. Но то был необычный демон. Даже издали Джардиер видел, насколько он огромен. Песчаные демоны были крупнее своих огненных воздушных собратьев, если не считать крыльев последних. Но даже песчаные демоны не превосходили размером человека и бегали на четвереньках, как собаки, достигая не больше трех футов в холке. Незваный гость стоял на задних лапах, соединенных костным гребнем, и был более чем вдвое выше самого рослого мужчины. Даже его шипастый хвост был, похоже, длиннее человеческого роста. Рога его походили на копья, когти на ножи мясника. Черный панцирь был толстым и прочным. Одна его лапа была обрублена по локоть. Такой дубинкой легко раздробить череп воину. Джардир не подозревал, что демоны бывают такими большими. Его люди застыли на месте, то ли от страха, то ли от удивления. Только землепашец, похоже, не удивился. Северянин с неприкрытой ненавистью пристально смотрел на великана. Но почему? Вряд ли чудовище случайно пришло в ту же ночь, когда Чин явился на порог его дворца, умоляя позволить ему воевать. Как он связан с этим демоном? Джардир горько пожалел, что не знает варварского языка землепашца. «Чего вы ждете?» — рыкнул расчетом скорпионов. «Алагай есть алагай! Убейте его!» Воины стряхнули оцепенение и поспешно повиновались. пашет сжимал кулак, пока они целились и стреляли в великана скорпионеми жалами, массивными копьями с тяжелыми металлическими наконечниками. Копья взмывали высоко в небо и с сокрушительной силой поражали цель по дуге. В великана попалось десяток копий, но все они расщепились о броню, а тварь даже ухом не повела. Демон яростно взревел и продолжил наступать. Внезапно город показался беззащитным. Джардир выучился рисовать метки в шаре Хара и знал, что каждая метка по-настоящему сильна только против одного вида демонов. Древние метки, вырезанные на стенах Краси, ни разу не подвели. Но доводилось ли им выдерживать натиск подобного чудовища? Он схватил землепашца за плечи и развернул к себе. «Что ты знаешь? Что это за тварь, побери тебя, Най?» Землепашец кивнул, как будто понял и осмотрелся. Он подошел к камнемету и коснулся камня в проще, затем указал на демона. Алагай! произнес Чин. Джардир кивнул и подошел к Мехдингу, командиру расчета. «Можешь попасть в него?» – дальше рыкнул «Такую здоровенную тварь! Могу попасть ему в рабочую руку, если хочешь!» Джардир хлопнул его по спине. «Стреляй в голову! Сварим в дегте на память!» «Ставь котел!» Хмыкнул воин, регулируя натяжение и угол. Землепашец бросился к Джардиру, тараторя на своем безобразном языке. Он размахивал руками и все больше волновался, потому что его никто не понимал. Он вновь и вновь указывал на прощу, выкликивая, похоже, единственное корсийское слово, которое знал. «Алагай!» Вопит как верблюд!» Хыркнул Хасик. Помолчи! отрезал Джордир. Он сощурился, но прачник крикнул. Готов! Поле! скомандовал Джордир. Землепашец прыгнул на воина, который собирался перерезать веревку, но Хасик схватил его и оттащил в сторону. Я же говорил, что Чину нельзя доверять первый боец! прохрипел он. Он защищает демона! Джардиер не был в этом уверен и пристально смотрел на чужака, который отчаянно бился в руках Хасика. Чин снова ткнул пальцем, на этот раз вниз, и крикнул «Аллагай!». Внезапно Джардиер вспомнил истории, которые давно стали легендами. Рассказы о гигантских демонов, осаждавших стены красей во времена первого Избавителя. Все стало предельно ясно. Пашас указывал не на Прощу, он имел в виду камень, «Скальный демон!» — холодея понял Джардир. «Скальный демон!» — крикнул он, но было уже поздно. Противовес рухнул вниз, и Джардиру оставалось лишь беспомощно наблюдать. За спиной взвыл землепашец. Камень взмыл в воздух, человека лагай как бы вместе затаили дыхание. Однорукий скальный демон взглянул на валун, который три воина с трудом взвалили на катапульту. «Невероятно!» Но демон поймал камень сгибом здоровой руки и с сокрушительной силой швырнул обратно. Валун ударил по великим воротам, пробив дыру. Во все стороны побежала сеть трещин. Скальный демон принялся околотить по тому же месту. Магия вспыхивала и искрилась, но поврежденные метки не действовали в полную силу. Ворота шатались с каждым ударом. Одна створка слетела с петель и рухнула внутрь. Скальный демон ворвался в пролом и с орёвом бросился в лабиринт. Демоны рекой потекли через брешь. Джардира катила жаром, затем холодом. На памяти живущих в Великих Воротах Краси не было брешей. Демоны примутся за дальше шарумов в лабиринте, и Джардир сам виноват, что не послушал землепашца. «Я привел своих людей к гибели», — подумал он. Мгновение Джардир оцепенело глядел, как Алагай затопляет лабиринт. «Откройся страху, глупец! Ночь еще можно спасти!» – велел он себе. «Скорпионы!» – крикнул он. «Развернуться и прикрывать нас огнем, пока мы латаем брешь! Прачники, бросать камни на голову Алагай, чтобы больше ни один не прорвался!» «Мы не можем стрелять так близко!» возразил один прачник. Другие закивали. И Джардир увидел на их лицах тот же ужас, какой мигом раньше испытывал сам. «Нужно вырвать их из оцепенения большей угрозой!» Он ударил прачника в лицо. Воин растянулся на стене. «Мне плевать! Хоть руками кидай! Делай, что я сказал!» Ночное покрывало прачника намокло от крови. И ответ прозвучал неразборчиво но он ударил себя кулаком в грудь, кое-как встал и повиновался. Остальные мехдинги последовали его примеру. Страх забылся в гуще сражения. Жардиер взглянул на Найшарума. «Сигналь прорыв!» Мальчик поднес рог к губам, и Джардиера окатила волна досады и стыда за то, что подобная команда будет отдана в его дежурство. Но он быстро стряхнул это чувство. Слишком много нужно сделать. Он повернулся к Хасику. «Собери как можно больше воинов и метчиков и встречай нас у ворот. Надо залатать брешь!» Хасик с гиконем помчался выполнять приказ. Похоже, его возбуждала перспектива ворваться в самую гущу песчаных Алагай. Джардир побежал по стенам туда, где его личный отряд сражался под началом Шанджата. Ему нужно было опереться на верных людей. Пусть другие каджи обижаются на Джардира за то, что он предал родное племя, но воины, которые сражались с ним годами плечом к плечу, верны ему до мозга костей. Землепашец бежал рядом, и Джардир жалел, что не знает слов, чтобы отослать его. Времени на объяснение тоже не было. Даже если чужак хочет помочь, необученный воин будет только мешаться под ногами у сплоченного отряда Джардира. В небе раздался виск, и Землепашец крикнул «Алагай!» Чужак налетел на Джардира, и оба покатились по стене. Кожастые крылья прошли совсем близко. Джардир ощутил дуновение ветра. Джардир подался в сторону и выругался. Пошарил в поисках сети, но, разумеется, ничего не нашел. Землепашек вскочил быстрее, и когда воздушный демон заложил вираж и вернулся, уже стоял полуприсев и с копьем наготове. «Дурак, но смелый! Что он может без сети?» Демон спикировал, землепашец внезапно упал на колено и с силой ударил своим длинным копьем. Зазубренное острие пробило тонкую перепонку крыла Алагай у самого плечевого сустава. Чужак повернул копье и воспользовался им как рычагом, чтобы обратить силу инерции против демона. Тварь растянулась на спине. Демон не был серьезно ранен, но землепашец проворно перехватил ремни щита, висевшего у него на руке, и прижал меченную поверхность к груди демона. Ударила вспышка, тварь отчаянно заверещала и забилась. Джардир немешка всадил копье в глаз оглушенному алагай. Чудовище извивалось и кричало. Джардир выдернул наконечник, вонзил его в другой глаз и проворачивал, пока тварь не затихла. Землепашет взглянул на него сверкающими от возбуждения глазами и что-то произнес на северном наречии. Джардир рассмеялся и хлопнул его по спине. «Ты удивляешь меня, Орлен, сын Джеффа!» Они побежали по стенам к отряду Джардира. Воины сражались в лабиринте не на жизнь, а на смерть, но Джардир не мог задержаться и помочь им. Если не залатать брешь, к рассвету все шарумы в лабиринте будут разорваны в клочья. Продавайте свои жизни как можно дороже!» — кричал он, пробегая мимо со своим отрядом. «Эверам смотрит на вас!» В лабиринте эхом гуляли крики и рев. Казалось, сами стены дрожат. Где-то позади скальный демон у смерть среди людей Джардира. «Займись своим делом! Если не запечатать брешь, все остальное не важно!» — мысленно велел он. Двор перед великими воротами лежал в развалинах. Алагай и Дальшарумы умирали бок о бок, сороженные копьями скорпионов или разорванные зубами и когтями. Мехдинги смогли навалить груду камней перед разбитыми воротами, но проворная Алагай легко перебирались через нее. «Дорогу!» – крикнул Джордир. И несколько измученных Дальшарумов, которые еще сражались во дворе, поспешно убрались с пути. Воины Джардира сомкнули щиты и на полной скорости бросились к Бреши. 10 рядов по 10 воинов. Рядом с ним в первом ряду бежал землепашец. Он поспевал без труда, как будто всю жизнь упражнялся с дальшарумами. Что ж, он умеет обращаться с копьем и щитом, хоть и чин. Воины по краям прибавили ходу. Отряд выстроился тупым углом и погнал песчаных демонов за ворота. Они налетели на поток Алагай и дрогнули, но метки на щитах зажглись, отбросив чудовищ. Воины взревели, встретив сопротивление. Задние ряды напирали. Между людьми и демонами сверкали вспышки магии. Сотня джардира медленно теснила демонов за ворота. Задние ряды! крикнул Джардир, и воины резко развернулись, сомкнув щиты и шагнули вперед, освободив широкое пространство между передними и задними рядами для работы метчиков. Элитные дальше арумы побросали копья, повесили щиты за спину и достали из походных сумок лакированные керамические плашки. Два метчика разложили их в определенном порядке во дворе перед брешью. Другие два выверили расстояние между плашками при помощи копий. Джардир вонзил копье в глаз песчаного демона, одно из немногих уязвимых мест Алагай. Землепашец рядом с ним нашел еще одно, пронзив глотку ревущего демона. Когтистые лапы то и дело пробивали стену щитов между вспышками магии, и воины еле успевали уворачиваться. Они приблизились к воротам, и глаза Джардира широко распахнулись при виде собравшихся снаружи полчищ. Барханы кишели песчаными демонами, которым не терпелось прорваться в цитадель заклятых врагов. Жало и каменные глыбы сыпались на Алагай, но быстро тонули, словно галька в луже воды — Метчики подали сигнал к отступлению отряда Джардира. «В другой раз!» – пообещал Джардир демонам, которые отпрянули при вспышках керамических меток. «Завтра ночью Карасия вновь выйдет на бой!» Он повернулся и увидел, что сражение во дворе прекратилось. Оставшиеся демоны бежали в лабиринт. «Дозорный!» – крикнул Джардир, отойдя от отряда. Через пару секунд Калиф спустился по лестнице со стены и подбежал с отчетом. Дурные вести, первый боец. Маджехи собрались на шестом и взяли на себя большинство пещерных демонов. Но разорозненные племена ведут бои по всему лабиринту и мало где побеждают. Великан забрался еще глубже и отрезает целые отряды, пробиваясь главным воротом. Его только что заметили на восьмом. «Откуда ему знать из лабиринта?» – удивился Джардир. «Похоже, он найдет по следу, первый боец. Останавливается, нюхает воздух и каждый раз сворачивает правильно». Под ногами у него крутятся песчаные огненные демоны, но он не обращает на мелюзгу внимания. Джардир приподнял покрывало, чтобы сплюнуть пыль. «Возвращайся на стену, и пусть дозорный составит маршрут! Мы соберем разрозненные племена, пробиваясь к маджах!» Калиф ударил себя кулаком в грудь, подбежал к лестнице и взобрался на стену. Джардир повернулся к отряду и обратил внимание, что землепашец пытается что-то втолковать одному из метчиков бешено размахивая руками, а воин ненауменно глядит на него. «Най сильна сегодня ночью!» — крикнул Джардир, и все взгляды обратились к нему. «Но Эверам сильнее! Доверимся ему и доживем до рассвета, или тьма най поглотит весь Аллах! Покажите Алла чего стоят воины копья пустыни, и помните, что небеса ждут вас!» Он потряс копьем. мы повторили его жест, и с диким криком последовали за Джардиром в лабиринт. Всю ночь люди Джардира сражались с паучищами демонов, загоняя их в меченые ямы и спасая разорозненные отряды. Когда они соединились с маджахами, оборонявшими узкий проход на шестой уровень, за его спиной собралось больше тысячи воинов. Воины Джардира вырезались в ряды Алагай со спины, закрываясь меченными щитами, чтобы вбить в них клин. Маджахи разомкнули стену щитов, и подкрепление потекло на шестой уровень. Плавно, как на тренировке в Шарадж. «Отчет!» – бросил Джардир одному из кайшарумов-маджахов. «Пока держимся, первый боец», – ответил капитан. «Но загнать лагай в яму не можем». «И не надо. Пусть метчики запечатают уровень». «Оставьте сотню лучших воинов сторожить Алагай и отправляйтесь на восток седьмого помогать Баджин». «А ты куда?» – спросил Кайшарум. «Найду великана и отправлю его в бездну Най». Джардир взял столько людей, сколько смогли выделить маджахи и отправился к городским воротам, моля себе раму, чтобы не опоздать. Однорукий демон стоял перед главными воротами города и молотил по меткам. Яркие вспышки магии озаряли ночь и грохота разносился по улицам. Но древние начертания держались. Демон выл в бессильной ярости. Воины бросались на него с копьями из прочной пустынной стали, но уколы были демону нипочем. Пока Джардир наблюдал, великан небрежно махнул хвостом, сокрушая щиты, расщепляя копья, раскидывая отважных воинов. «Да защитит нас, Эверам!» – прошептал Джардир. Хотя бы ворота еще держатся, заметил Шанджат. Джардир хмыкнул. До рассвета еще далеко, вдруг метки не устоят. А что еще можно сделать, возразил Шанджат. Даже скорпионы не могут пробить его шкуру, и в яму он не поместится, голова будет торчать над землей. Ха, да это просто большой демон, фыркнул Хасик. Навалимся толпой и свяжем ему руки. Руку, поправил Шанджат. Так мы потеряем много воинов, и не факт, что получится его связать. В жизни не видел такого сильного Аллагай. Уж не сам ли Аллагайка явился в ущерб? Чепуха. Джар не сводил глаз с демона, пока его помощники спорили. Видит Эверам, я найду способ тебя убить, молча поклялся он. Он уже собирался отдать приказ, надеясь, взять чудовище числом, когда подбежал один из метчиков. Прошу прощения, первый боец, но учино есть план. Произнес он. Джардир обернулся и увидел, что землепашец оживленно беседует с его метчиками, изображая, что хочет сделать. Какой? Разве можно ему доверять? возмутился Хасик. У тебя есть план, как победить эту мерзость из бездны и не погубить множество людей? Хасик промолчал, и Джардир вновь повернулся к метчику. Какой план? Чин неплохо разбирается в метках, начал метчик. Ну конечно. – пробормотал Хасик. – Чены только и умеют, что прятаться за метками. – Заткнись, – огрызнулся Джардир. Метчик не обратил внимания на перепалку. – У землепашца есть меченые камни, которые помогут поймать тварь. Надо только заманить Алагай в тупик и собрать ткань с Метка для скальных демонов такая же, как для песчаных. Стены лабиринта послужат ямой до рассвета. Джардир забрал и осмотрел меченые камни. Метки действительно напоминали песчаные, но были крупнее и располагались под другими углами с разрывом в одной из линий. Он провел по ним пальцами. «На десятом есть тупик за вторым поворотом», – произнес он. «Я знаю первый боец», – поклонился метчик. Джардир повернулся к Хасику и Шанжату. «Следите за демоном. Ничего не предпринимайте, если не заметите, что метки ворот слабеют. Тогда пусть все воины в лабиринте навалятся на чудовище». Шарумы ударили себя кулаками в грудь и поклонились. Джардир выбрал трех лучших метчиков, и они проводили землепашца в нишу. Когда все пятеро убедились, что метки на стенах у входа устоят, они положили меченые камни на место и накрыли песочного цвета тканью, которую легко было сдернуть. И вновь северянин удивил Джардира. Искусство рисовать метки высоко ценилось в красе. Его знали только дома и горско избранных ими воинов. «Кто ты?» – спросил он. Но землепашец лишь пожал плечами, не понимая вопроса. Они вернулись к демону, который продолжал методично бросаться на ворота в поисках слабого места. Джардир взглянул на огромного алагай и испытал укол страха. «И все-таки он первый боец, а значит сам заманит чудовище в ловушку». «Или я избавитель, или нет», – сказал он себе, пытаясь поверить в свое предназначение. Но и Вера часто и легко лгала, могла солгать и в этом. Он собрался с духом, начертил в воздухе метку и шагнул вперед. «Нет, Шарумка!» – крикнул Хасик. «Я твой телохранитель! Позволь мне завлечь демона в ловушку!» Джардир покачал головой. «Отвага делает тебе честь, но это я не доверю никому!» «Землепашут что-то произнес», – рубанул воздух рукой. Но времени на расшифровку его загадочных сообщений не осталось. Джардиер отбросил страх и зашагал к демону, крича и стуча копьем по щиту. Демон не обращал на него внимания, продолжая бросаться на ворота. Джардиер попытался пробить броню демона под коленом, но чудовище лишь взмахнуло хвостом, словно отгоняло муху. Джардиер отскочил и пригнулся. Шипастый отросток просвистел над головой. Он посмотрел на копье и увидел, что наконечник отломан. «Верблюжья моча!» – пробормотал он и вернулся к Хасику за новым копьем. «Первый боец! Смотри!» – крикнул его телохранитель. Джардир обернулся и увидел, что землепашец направляется к демону. «Глупец!» – крикнул он. «Что ты делаешь?» Но землепашец, похоже, даже не услышал, не говоря уже о том, чтобы понять. Он встал совсем рядом с чудовищем и крикнул. Демон оставил ворота в покое, наклонил голову и принюхался. Он повернулся к землепашцу, и змеиные глаза вспыхнули узнаванием. «Кровь Най!» – выдохнул Хасик. «Он его знает!» Чудовище оглушительно взоревело и взмахнуло когтистой лапой, но землепашец проворно отскочил и бросился к меченой нише. «Дорогу!» – крикнул Джардир, и его люди быстро убрались с пути. Джардир побежал за демоном во главе своих воинов. Топот демона сотрясал лабиринт. За тварью клубилась пыль, и землепашца почти не было видно. Но демон продолжал реветь и бежать, так что погоня вероятно длилась. Два резких поворота и Джардир увидел в тусклом свете масляных ламп, что землепашец нырнул в нишу. Демон последовал за ним, и метчики выскочили из укрытия, чтобы открыть метки. Скальный демон победно взревел, увидев добычу в ловушке, и бросился на землепашца. Тот повернулся и ринулся на чудовище. Вспыхнула магия, и когти великана отскочили от щита землепашца. Воин полетел на землю, но вскочил как кошка, и побежал мимо демона прежде, чем тот успел наброситься. Метки были открыты, но Джардир тут же увидел, что скальный демон наступил на один из центральных камней и разбил его вдребезги. Землепашец тоже это увидел. Джардир думал, что он выскочит из ниши, пока демон не развернулся. Но северянин снова удивил. Он указал копьем на разбитую метку, что-то крикнул на своем гортанном языке и повернулся обратно к Алагай. «Исправить метку!» – крикнул Джардир, но метчики без приказа уже рисовали новый символ на сланце. Они закончат быстрее, чем за минуту. Демон снова ударил, и землепашец опять отскочил. Удар пришелся по счету по касательной Но на этот раз демон был наготове и врезал обрубком лапы словно дубиной. Землепашец сумел броситься на землю и уклониться от удара, но демон занес ногу, чтобы раздавить его, и Джардир понял, что встать смельчак не успеет. Метчики почти закончили. Землепашец умрет смертью героя и красе будет спасена. Джардиру осталось забыть о тайне отважного северянина и повернулся спиной. Однако вместо этого. Он с криком бросился в нишу.